Глава 26. «Я поеду с вами». Фраза заставила всех мужчин в этой небольшой комнате перевести взгляды в мою сторону. Игорь сочувственно посмотрел, но промолчал, понимая, что я не отступлю и бесполезно со мной спорить. Вошедший полицейский посмотрел со странным выражением неверия и восхищения, которое, впрочем, было тут же стерто с лица взглядом начальника поста, сердито брошенным в его сторону. На меня же Димас посмотрел, как на полоумную. — Это исключено! — он кивнул полицейскому, отпуская того и перевел взгляд на Арефьева. — Как только все закончится, я с тобой свяжусь. — Нет, но он издевается. — Я поеду. По телу разлилось странное чувство, похожее на оцепенение. — Что за таблетку они мне дали? Голос стал слабее, эмоции опустились к нулю но несмотря на это тревога за Андрюшку ощущалась также остро. Там мой сын, вы спасете его, я буду ждать в машине, только возьмите меня с собой. Игорь, Димас многозначительно кивнул другу и вышел, не вняв моим просьбам. Жутко захотелось разреветься, но я, кажется, забыла, как это делается. Лишь обиженно вздохнула и встала, намереваясь покинуть участок. Лера. Тебе нельзя туда. Перевела равнодушный взгляд на друга и пожала плечами. Мне все равно, я поеду. Орефий скрипнул зубами и подошел ближе, стискивая мои плечи. Я же как лучше хочу, ты пойми. Это спецоперация. Ребята там несусюкают и баб девушкам там не место. Хочешь, мы поедем ко мне и подождем звонка там. Я отрицательно мотнула головой. И Игорь продолжил, «В конце концов, это опасно для жизни, твоей и Андрюшкиной, просто пойми это». Я пялилась в знакомое лицо и думала, что он никак не поймет одного единственного. Мать ради своего ребенка готова на все. Была бы там Росгвардия или нет, был бы против Димас или нет. Я готова пойти в тот дом и голыми руками поубивать всех, кто посмел обидеть моего сына и вот эти вот все разговоры – совершенно ни к чему. «Отойди!» – сбросила руки собеседника со своих плеч и вышла, слыша тихие ругательства Арефьева. «Лера, я все-таки твой муж! Я запрещаю тебе туда ехать!» «Черт! Я совсем забыла! Иди лесом, муж!» Это было последним, что я сказала, прежде чем выйти из участка. Перейдя через дорогу, я села на уже знакомую лавочку и достала из кармана сотовый. Не свой, а тот самый, который мне передали люди Андрея. Набрав номер, стала ждать, но после второго гудка трубку подняла Аня. «Лер, ты где?» Ее обеспокоенный голос отозвался во мне эхом тревоги, но я не сумела ухватиться за это чувство, и оно слишком быстро рассеялось. Черный проверяет Андрюшкину няни, но кажется у него тупик. Мысль, что Аня назвала Черняховского прозвищем, рассмешила, и я против воли улыбнулась. Я в участке, они нашли Андрюшку и сейчас поедут за ним. На том конце провода послышалось обеспокоенное замечание по поводу моего заторможенного голоса. Но я проигнорировала. Я хочу, чтобы вы отвезли меня туда. — Ты знаешь адрес? Аня выслушала мой утвердительный ответ и продолжила. «Сейчас приедем, никуда не уходи». Она отключилась, а я тупо уставилась на телефон в руке. Нужно было многое обдумать, но мысли никак не собирались в общую картину, заставляя меня потереть руками виски. «Если Рома был замешан в похищении, почему он так много времени проводил с нами? Да и зачем ему это?» Но ведь он до этого шантажировал меня лишь для того, чтобы трахнуть. Неужели он и сейчас собирался делать это? Бред какой-то! Все как-то странно, не стыкуется. Когда он пришел в квартиру, он мог сделать со мной все, что захотел бы, даже против моей воли, но не стал, пальцем меня не тронул. А может, понимал, что скоро сама к нему приду, только бы он не трогал моего сына? но в этой теории кругом провисы, и я сейчас была неспособна найти им объяснение. Но нельзя игнорировать один простой факт. Андрюшка в доме Кремлёва. Это подтвердила соседка, и в этом уверен Димас. Хотя, если вдуматься, то слова соседки тоже притянуты за уши. «Ах, чёрт! Не нужно было пить эти таблетки, мне с трудом удается сконцентрироваться», а сейчас нужно все хорошенько обдумать». Взгляд упал на руку, где блеснуло в утреннем солнце обручальное кольцо. «Значит, Игорь не виновен в похищении? Я зря выходила за него? Интересно, а можно оформить развод по-быстрому? Или на это потребуется время? Ну где там Аня и Черный?» Взгляд скользнул на крыльцо полицейского участка через дорогу, и я заметила там, оглядывающегося по сторонам Игоря. «Меня ищет?» Поднялась и, стараясь не привлекать к себе внимания, юркнула в двери супермаркета. Прохладный воздух тут же окутал кожу, заставив поёжиться. И это немного отрезвило. Сквозь стеклянные двери наблюдала, как Арефьев огляделся и набрал кому-то. Разговор был коротким и эмоциональным. Игорь жестикулировал, явно раздражаясь все больше. А потом положил трубку и едва не бросил телефон на землю. Все это странно. Зазвонил мой сотовый, тот, что на прослушке. «Игорь, черт, если там жучок, он без труда вычислит, где я нахожусь». Огляделась и, заметив неподалеку камеры хранения, сунула в одну из них мобилу и закрыла дверцу, оставляя ключ в скважине. Теперь надо незаметно скрыться с глаз Арефьева и дождаться Черного. Сквозь стеклянные двери было видно, что Игорь стоит на крыльце и переговаривается с начальником поста. Он что, все еще не выехал или поручил это дело своим ребятам? До глубины души ненавидела этого человека, хотя надо отдать ему должное, он нашел таки, где держат моего сына. Хотя это сделал не он, а его подчиненные. Все равно. Все как-то странно. Мобильный в руке зазвонил, и я ответила. Черный сказал, что они будут ждать меня за супермаркетом на параллельной улице. Отлично. Пора. К участку подъехал УАЗик, и у меня появился небольшой шанс прошмыгнуть незамеченной, пока вышедшие из служебки полицейские отвлекают начальника и Игоря. Тихо приоткрыла дверь магазина, и, убедившись, что путь свободен, аккуратно прошагала к торцу здания, а там почти бегом до дороги, на обочине которой была припаркована серебристая Ауди. Это немного сбило с толку, ведь у Черного и Ани Бэхи, но я вовремя вспомнила, что они засветили их, и все встало на свои места. Юркнула на заднее, и на меня тут же набросилась с расспросами Аня, сидевшая на переднем пассажирском. «Куда едем? Где нашли Андрюшку? Это Игорь подстроил?» Столько вопросов сразу сбили с толку, и я попыталась собрать мысли в кучу, чтобы ответить. «Едем на сорок пятый километр. Туда, откуда вы меня забирали. Там дом Кремлёва, в котором держат моего сына». Чёрный так резко затормозил на светофоре, что я едва успела выставить вперёд руки, чтобы не влепиться в спинку переднего сиденья. «Рома!» Тёмные брови взметнулись вверх, и Андрей поймал мой взгляд в зеркале заднего вида. «Ты уверена?» Поджала губы, тяжело вздыхая. «Он способен на это и на многое другое», нехотя отметила очевидный факт. Аня нахмурилась, а чёрный отрицательно мотнул головой, погружаясь в свои мысли. «Ты всё-таки вышла замуж за Игоря?» Аня повернулась ко мне, бегло скользнув взглядом по руке с кольцом. «Да, пришлось, но теперь хочу развестись». Черный вынурнул из своих мыслей, встревая в наш разговор. «Лера, это не может быть Рома!» И снова поймав мой взгляд, настойчиво посмотрел в глаза, заставляя засомневаться в этой и без того шаткой теории. «Ты уверена в том, что он мог?» «Андрей, я бы не стала вам врать, соседка нашла модельку Пашкиного Лексуса». Около дома Кремлёва, а это лучше любых слов подтверждает, что мой сын у них. Поедем на место и сами убедимся в этом. Андрей, не понимающий, моргнул, и мне пришлось пояснить, ту, что ты дарил ему с гравировкой, я давала ее сыну поиграть, и он повсюду ее с собой таскал, а сейчас она оказалась в полицейском участке. Рассказала черному и Ане все, что знала о похищении, про недавно заселившуюся соседку и про ор среди ночи, и про машинку, которую женщина любезно предоставила следакам. Допустим, если он запланировал похищение до того, как соседка заселилась, план выглядел бы лучше – одинокий дом в глухом лесу. Вряд ли кто-то стуканул бы, что в нем держат пацана. Но остальное, Андрей снова задумался, как-то за уши притянуто, что ли. Мимо нас пронесся полицейский уазик и черный нажал на газ, следуя за ним. Я думаю, мы скоро все узнаем. Пробубнила себе поднос и отвела взгляд. Скоро Андрюша снова будет со мной, а остальное неважно.